Глава 42 «Анна, душа моя, что стряслось?» Антон в потрясении посмотрел на меня, затем в два шага сократил расстояние, обхватил мои прижатые к щекам ладони и успокаивающе погладил их большими пальцами, вызывая в теле стаю мурашек. «Кто или что тебя напугало?» Я замерла, не зная, как вести себя дальше, и постаралась успокоиться. Во-первых, он не сделал мне ничего плохого, а всегда искренне любил. Во-вторых, то, что мы с Яграм вытворяли в супружеской спальне, говорит о наивысшей степени доверия. Поэтому выдохнула и постаралась произнести четко и твердо. След. В конце концов, лишь он сам сможет объяснить его происхождение, опровергнуть или подтвердить мои страхи. Какой след? Ягр непонимающе посмотрел на меня. Ни один мускул не дрогнул на лице оборотня. Или он действительно не понимает или так хорошо притворяется. «Господи, за что мне это все? Я даже в детстве хорошо ела манную кашу и всегда переводила старушек через дорогу». Я сделала три глубоких вдоха-выдоха, немного успокоилась и, наконец, смогла разумно говорить. «Вот видишь, белым мелом обведен след убийцы». И показала на труд рук своих. «Вижу, но не улавливаю связи». Он казался абсолютно искренним. «А вот это твои следы!» Ткнула пальцем в грязное месиво на полу. Он сначала не мог понять, в чём прикол, но затем его взгляд прояснился и Антон с усмешкой добавил. Вот уж не думал, что мои ботинки оставляют такие интересные следы. Никогда не обращал внимания. Ты ничего не хочешь мне объяснить? В отношении чего? Он реально не понимает или все же притворяется? Но я точно никогда до этого здесь не был. Фух, похоже, я зря беспокоилась. В конце концов, ботинки 45-го размера не всегда бывают в магазинах, И если появилась хорошая пара, то люди стараются ее обязательно купить. В любой из России. Возможно, просто убийца тоже предпочитал эту фирму «Питерсон и Ко». Кажется, так называются лучшие пошивщики мужской обуви. Только ответ меня сразил. Я действительно здесь не был. Хотя... Он на секунду задумался. Я говорил и говорю, что между супругами не должно быть тайн. Я тебе доверяю целиком и полностью. И да, Трофимова убил я. Хорошо, что позади меня стоял стул. Я опустилась на него сломанной куклой, так как ноги больше меня не держали. Зачем? Только и смогла задать вопрос. Как Антон Ягор я являюсь лишь частным детективом. Но как князь Ягр Жемский состою на службе в третьем отделении канцелярии Ее Императорского Величества. И периодически мне приходится исполнять различные, не очень приятные поручения. Без запинки и смущения отчеканил муж. По его спокойному взгляду я поняла, что он не лжет. Третье отделение, или, по-нашему, политическая полиция, была мне хорошо известна из курса истории. В академии этому разделу уделяли более пристальное внимание. «Почему ты об этом мне раньше не рассказал?» — уточнила на всякий случай. «Да, просто к слову не пришлось. Он достаточно непринужденно пожал плечами. А я поняла, что это одна из сторон жизни моего загадочного мужа. И если я хочу быть с ним...» «А я хочу...» мне придется принять и эту сторону его работы и тут во мне включился опер если ты здесь не был то как я его убил пошла я в наступление через зеркало он просто объяснил столь странные явления ты уже поняла что это мощнейший артефакт но переходить из мира в мир с его помощью можешь только ты я же мог лишь увидеть задуманное и произвести определенные манипуляции то есть выстрелить бедного трофимова С усмешкой уточнила я. «Увы, и операм приходится иногда стрелять в живых людей, особенно когда те угрожают их жизни и здоровью. Когда мы идем на особо важные задания, то всегда получаем табельные пистолеты, и я из них училась стрелять, благо пока лишь по мишеням». «Да», — Ягору твердительно кивнул. «Я приставил пистолет к отражению в зеркале и выстрелил в область сердца. И нисколько об этом не жалею». Он погубил столько жизни, включая твоего любезного Дворковича, что это была слишком легкая смерть для него. Страх отступил. Зато проснулось жуткое любопытство, Как его след здесь оказался? «А у кого еще есть такие ботинки, как у тебя?» Продолжила я свое маленькое расследование. «Ни у кого». Он отрицательно покачал головой из стороны в сторону. «Они шиты по индивидуальным меркам». Стопа оборотня несколько отличается по параметрам от обычной человеческой ноги. И ботинки из магазина мне не подходят. А узор на подошве нанесен с тем расчетом, что он будет мешать мне спонтанно перекидываться волка. Хотя последние два года это уже плохо помогало. И, И я ждала продолжения объяснений. Он задумался. Как выяснилось, чуть позже восстанавливал свои памяти, происходящие в тот роковой день. Когда торговец с дурью упал, у меня появилось жуткое желание убедиться, что он наконец-то мертв. Я думала, что тогда мне показалось. Да только, видимо, ошибся. Пространство на миг исказилось, и я оказался рядом с убитым. Я застал его последние предсмертные хрипы, а затем он навсегда замер. А я снова был в своем кабинете. «Я уж точно не думала, что дырка в зеркале притянет твою истину! Рассмеялась я в ответ. Правда, смех был скорее истеричным, чем искренним. «Анна, если бы я был неправ, то судьба не послала мне подарок в виде встречи с тобой». Он неожиданно светло улыбнулся. А я вдруг поняла, что мне, в общем-то, все равно, убивал он или нет торговца смертью. И этот выстрел через артефакт только помог мне. Мне кажется, что мы только что избавились от Дворковича навсегда. Или я не прав? Что с ним сделают ваши полицейские? Что сделают? Я призадумалась. «Скорее всего, признают душевным больным или наркоманом, если решат взять у него анализ крови. Панфилович – мужик умный. Он по зрачкам Севолода поймет, что тот находится под воздействием дури. Следователь передаст его дело в соответствующий отдел. Хорошо, что он под описание убийцы не подходит». «А вы что, и мое описание составили?» – рассмеялся Антон. «Не совсем точное, но, по крайней мере, примерно определили рост и вес. Я пожала плечами». Все от тебя пониже будет и хлипче, и нога у него явно меньше. Так что под убийцу он не годится. А вот под торговца наркота подходит. А у нас это считается преступлением, и за него дают от 5 до 15 лет. У КРФ статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Последнее предложение я отчеканила как на духу, потому что это было моим последним делом в отделе. С учебы обычно помнишь статьи лишь самых тяжких преступлений или то, о чем пишешь в курсовой или дипломе. Как говорил наш декан Анатолий Михайлович, ваша цель, студенты, не вызубрить все статьи, а точно знать, где их найти и как ими воспользоваться. И, как мне казалось, Дворкович-младший отпираться не будет. Антон хмыкнул и замолчал, видимо, делая какие-то свои выводы. Мы еще постояли в особняке в Стришневом переулке, возле границы между мирами, и, наконец, он сказал, «Анна, пора домой. Иначе нам может грозить застрять в этой стране мира. А время несет свои пространственные искажения. Я же приспособилась к вашему миру. Пожала плечами. И ты к нашему приспособишься. Приспособлюсь, если приспичит. Усмехнулся мужчина. Но в нашем мире, согласись, все же интереснее. У нас магия есть, которая в разы увеличивает силы и возможности человека. Не хотелось бы от такого преимущества отказываться. Я с ним, конечно, была согласна. А еще очень хотелось дать воссоединиться отцу с мамой. Они оба заслуживают счастья. Папу Костю я, конечно, любила и была ему благодарна за свое счастливое детство. Но и папа Виктор Алексеевич заслуживал свою долю. Так же, как и мама. После смерти отца она ни с кем даже не знакомилась. Ведь ей было всего 40 лет. еще жить и жить, наслаждаясь жизнью. Поэтому молча кивнула и взяла его за руку. А затем уточнила. Идем. После уже привычным движением сунула палец в дырку от пули. Мир тут же заволокло пеленой. Я, кажется, уже начинаю привыкать к порталам. И в этот раз уже более отчетливо заметила все стадии перехода. Я видела, как искажаются силуэты предметов, как они становятся расплывчатыми, а потом вновь приобретают четкие границы. Мы сделали шаг вперед и вновь оказались в том же коридоре, за закутке которого и стоял артефакт. На наше счастье рядом никого не было. Только рядом раздавались голоса. Мы молча переглянулись и замерли, стараясь подслушать, о чем шла речь. «Куда они ушли? Почему Сева не захотел остаться со мной? Они, наверное, применили к нему силу!» Возмущалась императрица. В интонациях ее голоса слышалась речь брошенной, обиженной женщины. Потому я приложила палец к губам, заставляя Антона притормозить. А то еще попадем под раздачу. «Вряд ли», — послышался вздох Михаила. «Он всегда мечтал избавиться от моего влияния». И, кажется, это непонятно, откуда свалившаяся журналистка помогла ему. «Какая журналистка?» – удивилась Анна Константиновна. «Это из Ягровской газеты. Смирнова». Я прямо видела, как лысый череп собирается в недовольные морщины. «Смирнова?» – удивилась императрица. «Насколько я успела заметить, тут мелькнула дочь Стришнева и жена Ягржемского Анна Викторовна Стришнева. Никакой Смирновой не было!» Стришнева? Дворкович очень сильно удивился, а затем сильно расхохотался. «Эх, дурак и лысый, сразу не понял. Тогда ничего удивительного. Имея такие гены, и не этому научишься. Я прикажу их казнить!» — спылила Анна Константиновна. «Анна, не стоит. Сева того не стоит. Он бы все равно от вас ушел. Влюбленные не оставляют своих женщин ни перед каким предлогом. Они же по доброте душевной, надеюсь на это, спасли его от моего влияния. Можете меня казнить. Только позвольте завещание на внука переписать. У вас есть внук? Императрица успокоилась и проявила любопытство к новому открывшемуся факту. Да, я все же надеюсь, что отец когда-нибудь захочет вернуться к нему. Микита, поехали. Нам здесь больше нечего делать. Когда шаги стихли, я хотела вынырнуть из-за угла, но Антон не дал и мы еще стояли какое-то время, прижавшись друг к другу и готовые в любой момент снова исчезнуть на просторах другой России. Минут через пять вновь раздались голоса, которые, как оказалось, никуда не исчезали из коридора. «Увы, уловка не удалась. Возможно, вы, Дворкович, правы», — неожиданно усмехнулась императрица. Уходящие шаги теперь звучали по-иному, а выглянувший из-за угла Антон подтвердил, что проход свободен. «Все?» «Можем идти к отцу Аркадию», – весело рассмеялся он и потянул меня за руку.